Ни один христианский народ не имеет своей истории того, что имеет сербский народ, не имеет Косово. через шестьдесят с небольшим лет после косовской битвы пал царь град столица восточного христианства и убит зарублен был царь константин в сербской крови и происхождения кто нибудь может сказать это похоже на косово и даже сказал бы событие это более великое чем косово боже сохрани На Косово шли строем христианские войска навстречу смерти, а в Константинополе войско находилось внутри, в городских стенах, до последнего часа надеясь, что смерть обойдет их стороной. Когда пушечными ядрами пробиты были городские стены, ужас овладел всеми, и паника началась в войске и среди мирных граждан. Все храмы наполнились воплями и молитвой к Богу о спасении города, то есть о спасении державы и земного царства. Потому-то падение Царьграда отмечается греками как ночь, а не как день, как пропасть, а не как победа. Это тоже была битва креста и полумесяца, но без вдохновения для будущих поколений. Ибо поражение понимаемое как поражение, никогда не может вдохновлять. Одна Голгофа без воскресения не дает силы и вдохновения. Совсем по-другому обстоит дело с сербским Косово. Как покойника одевают в новую, дорогую одежду, так войско сербское оделось в самое праздничное облачение. Блистательное, сияющее процессия. Спешила от всех границ царства в самый центр чести и славы, на Косово поле. Под сенью крестоносных флагов и икон крестных слав, крестная слава посвящения сербского народа святому или празднику, с песнями и восклицаниями, с песнями и игрой на свирелях, с песнями и радостью шло это шествие на свой косовский эшафот. Разве не напоминает все это шествие первых христиан, которые с таким же настроем шли под меч, в огонь или к диким зверям. Неизвестно ни об одном христианском мученике, чтобы он молился Богу об избавлении его от грядущей смерти, а напротив, о тысячах из них известно, что они молились о даровании им мученической смерти. И крестоносное войско Лазаря, не молилась о спасении от смерти. Напротив, оно исповедовалось и причастилось на смерть. Целый вооруженный народ, подобный христианским мученикам, покорный промыслу Всевышнего, готовился испить горечь смерти. Но не как горечь, а как животворное лекарство. А поскольку все сербское войско на косовом поле пало добровольно, за истину и правду Божию, то оно и победило. Оно принесло в жертву Богу все, что имело, потому и победило. Погибло тело, спаслась душа. И тело Лазаря не погибло, святое тело его, осененное небесной силой и до ныне лежит нетленное, И исцеляет человеческие немощи. Не погибли и тела остальных витязей креста.